Часть 3. О, Русь моя, жена моя. Александр Блок. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояния Твое, Победа на сопротивное даруя и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Тропарь кресту и молитва за Отечество. Едва неказистая пегая лошаденка — Счавканя им вытаскивая из грязи масляные ноги, выволокла поскрипывающую телегу на бошак, как небритая возница, придержав поводы и обернулся к Антону. Ну вот, а тут очередь фолию всё рукой подать. Антон спустил вниз онемевшие ноги, обутые в невысокие резиновые сапоги, снял с телеги чемоданчик. Еросейныскользнув рукой в прохладный карман плаща, зачерпнул горсть монет. Спасибо. Спасибо тебе. Да нет, что чух там, усмехнулся мужик и вздохнул, подставляя коричневую ладонь с узловатыми пальцами. Монеты корткой звякнув, скрылись в ней. А лавш целеньи во дёрнуло, забирая в бок скали желтые зубы трясигривой. Антон попятился от облепре новогрязью колеса, поправил выбившееся кошное. "Тот вы рукой подать", крикнул мужик к чмоку и тыча пальцем в густой, обложивший всё вокруг туман. "Я знаю", тихо самому себе пробормотал Антон, перешёл большак и ступил в жневиё. Оно было мокрым, бураватко-коричневым и слабо шуршало о сапоги. — А там правей забирайте, правей! — снова крикнул мужик, погоняя лошадь и теряясь в тумане. Антон улыбнулся, сдвинул пропитавшуюся влагой шляпу на затылок и неторопливо зашагал, покачивая чемоданчиком. Поле уходило вдаль, растворяясь в тумане, а он, густой как молоко, парил над всем, тянулся, переходя в мутно-серое небо. Пахло сыростью, подгнившим сеном и осенью. Той самой знакомой до боли, бесповоротно наступившей, холодящей виски и пальцы, лёгким ознобом затекающей в широкие рукава плаща, перекликающейся унылыми голосами невидимых птиц. Чемоданчик еле слышно поскрипывал, ритмично покачиваясь в руке. Жневёт тут же счистил с сапог дорожную грязь. Антон огринулся, пошёл правее и увидел варак, явственно проступивший справа сквозь туман. Он лежал всё тот же, широкий, с пологими, сплошь заросшими склонами, лежал, забитый густым, пригустым кустарником. И торчало всё то же сухое дерево, вечернели три пня, и виднелся чуть поодаль вот он, камень огромный. Намертво бросший в землю. Антон подошел к краю, а враг простирался перед ним. — Господи, как зарвоз! — провормотал, улыбаясь, Антон, И, нашаривая в карманах папироса, осторожно ступил на камень. Он, казалось, стал меньше, еще сильнее утонул в земле. Его серая шершавая поверхность сильно поросла мхом, А из-под скругленного края тянулась вверх маленькая корявая березка в руку толщиной. Ее пожелтевшие, еще не опавшие листья неподвижно замерли, блестя влагой. Антон закурил, жадно втягивая в легкий и горький, трезвящий голову дым. Враг! Он стал еще шире, но как он зарос. Откуда взялись эти густые кусты, крепко сцепившиеся толстыми ветками? Так ни их не было впомине. Внизу росла высокая трава, журчала, сгибаясь у сыских ручейей, качались редкие головки камыша, как зарос. Снова повторил Антон, спрыгнув с камня, двинулся по краю. Тапирос потрескивала, дым тянулся за сутуловатой спиной Антона, слоился под полями шляпы. А враг стал расشعряться, милеть. Кусты полезли наружу, скоряб вступили поплыли справа и слева, а под ногами захрустела трава густая, высока и пожелтевшая, несщадно мочащая серые шерстинные брюки. Антон кинул окурок в куст, гранёв вправо, и вдруг толкнул в сердце, заставив забиться чаще тропинка. Заросшая, еле угадываемая в некошенной, сожженной солнцем и измочаленной дождями траве, она вела в туман, изгибаясь знакомыми с детства изгибами, звала за собой, тянула и манила. Он зашагал быстрее, переставая чувствовать усталость двухдневного пути, мокрые колени и озявшие руки. Прошлое, гибельно сладкое, горьковатое, Оживало с каждым шагом ворастаей из тумана. Поднимаюсь слева тёмным еловым бором, справа тремя густыми липами, а посредине, посредине Антон замедлил шаг. Дом, всё тот же. Их дом, его дом. Дом детства, дом юности. Крыша, крытая длинной щепой, две трубы, одна короче другой. Тёмные окна, сад непомерно разросшийся и бор и липы. Он остановился, медленно расстёгивая плащ и отводя кашленой от горла. Боже мой! Слипа синела с рока, спланировал, полетел низко, треща и посверкав белыми подкрыльями на тёмном фоне бора. Антон постоял минуту и медленно двинулся к дому. А дом Призем стеквчалый кирпичный стал плавно приближаться, разворачиваясь, поражая страшно покосившимся крыльцом и чёрными глазницами окон. Заросшая дорожка кончилась, и под ногами ожили гнилые доски провалившегося крыльца. Ожухлое крапива пробивалось сквозь них. Сдерживая дрожь озябших рук, Антон толкнул дверь. Заскрипев, она поплыла в темноту. Стокнулся со стеною, открыв тёмное пространство, вдохнувшее сыростью и гнилью брошенного погреба. Антон вступил в сень и похолодел. Не было знакомого прерывистого скрипа толстых половиц, лишь беззвучно прогнулись они мягкие, полусгнившие. В темноте он нащупал медную холодную ручку, потянул. Сверху что-то посыпалось на шляпу. Дверь поддалась. Он шагнул через порог, знами грибами, порок, и оказался в горнице. Мутный свет лился через разбитые окна, освещая осевшую печь, провалившийся пол, кучу трухлявого хлама в углу, ржавую кровать, ржавую посуду. Страшная печать времени потрясла Антоновну. Он замер, не в силах пошевелиться и долго стоял, пока губы не разлепились, прошептав: "Здравствуй, дом". Здесь пахло прелью, утравой и обвалившейся штукатуркой. Антон поставил чемоданчик, снял шляпу и двинулся в следующую комнату. Перед отделяла массивная дубовая дверь с красивым рельефом. Он толкнул её, Дано заскрепело, но совсем не так, как прежде, я протяжнее, ниже, слабее комнаты. И окон комнаты. Мутные потёлки на потрескавшихся стенах, выбитое окно, зато плафон цел, милый зелёный плафон, и стол цел, и даже не мокрый, несмотря на коричневую лужу посредине пола, и подковы на правой стене целы, и ключик с замысловатой бородкой. Дверь в кабинет отца, такая же, дубовая, с рельефом и медной ручкой в виде львиной головы. Антон потянул за ручку, а севшая дверь не поддавалась. Он потянул сильнее, потом дернул, она распахнулась. Полумрак, сырость, размеренная копель с потолка, широкий двухтумбовый стол, книжные полки, угнетающие своей непривычной пустотой, разбитые на стенные часы с вылезшим из корпуса маятником, опрокинутый венской стул. Антон поднял его, поставил на мокрый пол, смахнул с сиденья капли и сел. В доме было тихо, только с потолка размеренно капало. Кап, кап, кап. В углу росли все те же маленькие грибки, с жёлтенькими шляпками. Он посмотрел вверх, неправо и угол и встретился глазами со строгим новгородским спасом. Лик его был somрачен, складки хитона и рукав с двойным перстем еле различались, но глаза глядели всё так же пристально. Брови плавно изгибались, маленькие строгие губы многозначительно ржались. Он говорит глазами, — вспомнил Антон фразу отца. — В конце семнадцатого века написан он, и с тех пор уста его молчат. Молчат, как тогда, перед Пилатом. Отец опустил руку на плечо двенадцатилетнего Антона, потеребил реденькую бородку, тихо добавил. — Спроси его, что есть истина? Антон шепотом произнес, глядя в глаза Спаса. Что естественно. И чёрные очи под спокойными дугами бровей ясно ответили: "Аз есть Есмь". Тогда это поразило Антона до глубины души, и он впервые ощутил в себе чудотворные ростки веры. Антон встал, подошёл к коне, поднял руку и осторожно коснулся облупившегося тёмно-вишнёвого хитона Христа. пальцы почувствовали прохладную шершавость приблизившись он поцеловал икону спас отец протирал его моча ваткой в широкогорлом позорьке от ватки пахло чем-то остросладким а позорьок всегда стоял вон там на книжной полке поблёвской с зелёными боками на фоне тёмно-коричневых корешков богословских трудов московской патриархии Антон подошёл к полкам, положил руку на вспучившиеся от влаги дерево. Здесь справа когда-то блестели золотыми корешками Библия, Апостол, Добротолюбие, сборники катехизисов Кондаков, Акафистов. Ниже стояли тома истории Карамзина, сочинения Соловьёва. Труды Леонтьева, Хомякова, Оксакова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Белинского, Некразова, Писемского, Островского. И все они, тяжелые, в красивых тисненых переплетах, были сьерами и ятьями, как, посмеиваясь в подкрученные усы, говаривал покойный отец. «Да». Рачац любил их, эти потёртые, увесистые книги с пожелтевшими, но твёрдыми страницами. Летом он читал их в саду, уютно усевшись в просторном китайском шезлонге с паляуми драконами на прочной материи той спинки. Ветер пошевеливал листвой разросшихся яблонь, голубовато-ажурная тень ползла по отцовскому нанковому плечу, калеблясь на широких полях соломенной шляпы. Шестнадцатилетний Антоша, примастившийся рядом на жирной блестящей траве, мастерил похожий на журавля планер, обтягивая крылья громко хрустящей калькой. Вдруг отец поднимал голову, коротко вздыхал и проговаривал, — Антоша, минуту внимания. — Вот, послушай-ка. Антон поворачивался к нему, отец прижимал страницу костяным ножичком, и читал ровным мягким голосом. Событие, которое произошло осенью 1380 года на поле Куликовом, стало живым символом русского народа и его истории. С войны не бегают, а сражаются до последнего издыхания, чтобы получить доблестный конец, учит признанный всем православным народом оптинский староитец иеросхемонахам в России, выражая этими словами общецерковное сознание во взгляде на войну физическую и вместе на брань духовную, которая взаимосвязана и по существу. Быть в церкви в стороне от этих событий — значит уйти с поля брани. Вот почему Христос Спаситель на замечание своих учеников «Здесь два меча» сказал «довольно». Еровские верующие люди достаточно глубоко восприняли этот евангельский урок истории, передавая последующим поколениям опыт брани наших предков, и прежде всего брани духовной. Никогда в истории человечества кровь православных христиан не проливалась напрасно, особенно во время ключевых исторических событий, каким была Куликовская битва, за свободу народа в земле. На поле Куликовом встретились не просто русская сила с силами Орды, произошло столкновение благодатной духовной силы, осененной благословением Божьим с погонью и нечистью, воплотившей в своем пафосе разрушения и порабощения зловещей лик сатаны». Он-то и был повержен тогда благодаря духовному мужеству русских людей, возложивших себя на алтарь добра и света во имя грядущих поколений православных. Он замолчал, сдержанно улыбаясь, выпрямлялся, насколько позволял деликатно поскрипывающий шезлонг, и привычно быстрым движением снимая с переносицы своё золотое пенсне-мотылёк. Замечательно, правда? Правда, केवल головной притих Шантон. Действительно, это не просто битва, это это отец замирал, держа перед собой пенсне и тихо добавлял: "Это крестная жертва русского народа". Что-то зашуршало в углу. Серая, похожая на тряпочку мышь спокойно пробежала по плинтусу. и юркнули в дыру. Антон подошёл к отцовскому столу, подвинул стул и сел, положив руки на грубевшую, вспучившуюся местами поверхность. Когда-то здесь стоял массивный чернильный прибор, хрустальные кубики чернильницы, которые так красиво разлагали солнечный луч на яркие радуги, а чуть левее лежал календарь, стояла фарфоровая вазочка для карандашей и высокий трехсвечный шандал. Отец зажигал его росными августовскими вечерами, когда отключали свет. Прикуривая от свечи, отец чуть склонял на бок свою красивую, рано поседевшую голову, брал папиросу большим указательным пальцем, выпускал дым, оттопыривая нижнюю губу. Антон посмотрел вверх. Яичную желтизну елового потолка сменил серый налет. По углам виднелись заросли паутины. Он протянул руку, подставил ладонь под копель. Холодные увесистые капли стали разбиваться о пальце, обдавая лицо водяной парью. — А ведь здесь жили, — подумал Антон, — жили люди. Сидели на этом стуле, разговаривали, смеялись. Пили чай из широких чашек с синими розами на фарфоровых боках. И один из этих людей был я. "Я", произнёс он, поднося к глазам мокрую руку. Те же пальцы, те же линии жизни и сердца ума, те же волосы, рот, глаза. Он встал, с трудом разгибая уставшие ноги, прошёл в горницу, взял суквая, столкнул дверь. Туман заметно поредел, после полуденное солнце выглядывало из-за белесых облаков. Слабый ветерок обвивал лицо осенней сырой прохладой. Антон обогнул дом и вышел в сад. Как он разросся! Там, где когда-то торчали редкие веточки посаженных отцом яблонь, теперь стояли толстые деревья с раскидистыми кронами и бугристыми стволами. Весь я кустар роз, крожовник, смородина, жасмин, сирень всё сцепилось, переплелось ветвями, проросло крапивой, чертополохом, лопухами, и лебедой. Он смотрел, не узнавая ничего, не веря своим глазам. В саду, поражавшем нёсных мужиков своей ухоженностью, а преющих интеллектуалов и из изысканностью, теперь царил хаос. Это был кусок леса. самого настоящего молодого леса. Антон покачал головой, разглядывая всё вокруг. Так хозяин встретив через много лет в лесной чаще своё некогда домашнее животное, с удивлением узнаёт в его диких повадках следы тех когда-то милых сердцу черт и странное противоречивое чувство овладевает им. "Невероятно", пробормотал он, покачивая головой. На месте грядок со спаржей или онской клубникой, костился непролазный бурьян, тропинка, ведущая на пасеку, терялась в нём. Он шагнул вперёд, с трудом продираясь сквозь влажные ветки, двинулся туда, где выглядывали из высокой пожелтевшей травой крыши пчелиных домиков, издалека захвавшиеся такими же прочными и ладными, как тогда. Но чем ближе приближался он к ним, Чем быстрее и бесповоротнее рассыпалась иллюзия, угли стояли насквозь гнилые. Подойдя к ним, Антон поразился стойкости их трухлявых стен. Коснулся рукой, и домик тот же рухнул, мягко развалился, крыша опрокинулась, обнажилось съеденное насекомами нутро. Сконившись над этой печальной грудой, Антон стал трогать прелые доски, И вдруг от них поплыл запах, тот самый невероятный запах пасеки. Антон замер. В нем, в этом запахе, теплом, живом и родном, вспыхнули, ожили и встали во всей полноте давно забытые картины юности. Потянулся горьковатый слоистый дымок из прокопченного носика дымаря, запахнулась пола белого, испачканного прополисом халата. Отцовские руки осторожно сняли крышку с улья, откинули покоробившуюся холстину, дымарь хриплый и часто задышал, рамка с треском полезла из обоймы, ползающие по ней пчелы нехотя снялись. «Держи-ка!» — отец передал Антону тяжелую раму, солнце сверкнуло в полуполных ячейках сотнями янтарных искорок. А потом плавные провороты медогонки и тягучий блеск меда, сползающего по жестяным стенкам, и тонущие в нем пчелы, и опьяняющий запах, и вынутые из пальца жала, еще содрогающиеся в своем слепом желании. «Смотри, Антон!» — говорил отец, поднося к его лицу пустую рамку. «Смотри, какое совершенство!» какое пофиосо разум гармонии красоты. и красоты это чудо архитектуры построено какими-то бессловесными насекомыми какими-то крохотными пчёлками а их улей ведь по сути все утопические идеи кампанелла фурье и моря воплощены в этих неказистых на вид домиках в них идеальный порядок Не на минуту не останавливается многоплановая работа. Кажная пчела делает своё дело, да и как делает. Он замолчал, разглядывая рамку, потом добавлял тихим, убеждённо спокойным голосом: Мне кажется, Антоша, что природа как чистый феномен, да на людям для смысления нашего грех и падение. Дана как пример полной невинности, а значит и совершенства. Она всеми своими листочками, цветами, птицами, и насекомыми словно говорит нам: "Смотрите, люди, как хорошо живётся без греха. Смотрите, какими вы были до грехопадения, до того, как отпали от Бога". И снова помолчав, вставлял рамку на место. Пока жива природа, будет жить и совесть человечья. Антон любил есть мёд с пару, как говорила баба Настя, готовившая им еду и следившая за хозяйством. Глиняная чашка мёда стояла на столе, молоко лилось в высокий гранёный стакан, свежеиспечённый ржаной хлеб нехтя впускал в себя нож. похрустывая теплой корочкой. — Ешь, милая, ешь на здоровьица! — протяжно выговаривала баба Настя, смахивая морщинистой рукой молочные капли с узкогорлой крынки и улыбаясь с сухоньким морщинистым ртом. Антон принимал стакан, обмакивал дышащий теплом русской печи хлеб в мед, ловил ртом, рот тут же сводила истомой, он требовал молока, и оно приходило. тёплое той самой ни с чем не сравнимой парной теплотой оно перемешивалось с мёдом и хлебом оно обняло кружа голову сводя скулы оседая на юношеских усиках нежным белёсым налётом он оглянулся и влыбнулся радостно цел цел пасечный столик с двумя коротенькими лавочками Только и броса со всех сторон кустарник и макропивы, поэтому и не бросился в глаза. Антон подошёл, смахнул со стола опавшие листья, поставился кваяж, сел. Лавочка сильно накренилась, но выдержала. Он потрогал прилипший к доскам лист вишни и снова улыбнулся. На этом крепеньком столике обрезали рамки, счищая воск с широкую чашку. Мастерили матёчники, накатывали вощину. Сюда отец ставил холщовую раёвню, полную шевелящихся и глухо гудящих пчёл. Антон тихо вздохнул и опустил голову на скрещённые руки. Однажды крик босоногого деревенского мальчишки Рою ходит, заставил их вскочить из-за накрытого обеденного стола. Отец стремительно вытерлся салфеткой и побежал на пасеку. Антош и Бобнастя бросились за ним. Рой сидел на старой яблоне, сидел неудобно наверху, облепив копошащейся массой разлапистую ветвь. — Стремянку, Антош, быстро! — сердито крикнул отец, бросаясь в сарай за райовни и дымарем. Топча леонскую клубнику, Антон подхватил приставленную к другой яблоне стремянку, Отец прибежал с раёвни и бросил её под яблоню, чиркнул спичкой и склонился над дымарём, ожесточённо суяв в него бересту и стружку. — Сечки, сечки-то, прости господи! Баба Настя тянула им через куст туберос сетки с цветастыми колпаками. Антон надел, но отец раздражённо отмахнулся и, пыхая дымарём, блестя шёлковой жилеткой, уже карабкался наверх, к пчелиному месиву, готовому в любую минуту сняться, раствориться в высоком майском небе. «Роевню!» — потребовал отец, и Антоша подал ее за края, подставил под рой. «Правей, Антош, правей!» Уже не так грозно пробормотал отец, окуривая пчел, и тихо спросил. «Держишь?» «Держу. Руки береги!» — поморщился отец, отвпившийся ему в щеку пчелы. Антон загородил кулаки холстиной. Дмар полетел вниз, отец вцепился в ветвь и за всех сил рыхнул. Пчёлы бурым дождём посыпались вниз, в подставленную Антоном роевню. Он ощутил их вес, десятки насекомых поползли по рукавам его рубашки. Отец стряхнул ещё раз. несколько новых комьев оказались в роевне. Тут же Антону обожгло плечо и шею. Ах ты дёрнул сон, стряхивая пчёл с рукава в роевню и запахивая её. Одна из пчёл впилась ему в руку. Он раздавил её, морщись и со свистом втягивая воздух сквозь зубы. Чёртовка. Тяпнула. Поинтересовался отец, спокойно спускаясь по шаткой стоящей стремянке. А Антон завязал раевню, подробно осматривая свои рукава. — Меня тоже покусали. Отец поднял дымарь и, устало улыбаясь, потрогал щеку. — Завтра разнесет. — Что-то вы седшку не надели, — покачала головой баба Настя, поправляя свой белый, сбившийся во время спешки платок. Отец махнул рукой. — Я в ней вижу плохо, и пенснес летает. — Завязал? Он наклонился к Раевне. По его переливчатой жилетке ползли две пчелы. Антон сбил их в траву. — Ну, слава тебе, Господи! — Огребли! — перекрестилась баба Настя. — Да, слава Богу, что не ушел! — добавил отец, подхватывая Раевню. — А сидел-то, как неловко. И не счистишь. — И трясти рискованно! — святая правда! — кивнула баба Настя. — Антош подстановил-то, как сподручно. В другой раз и промахнулся, б. Да, Антош, молодец, улыбнулся отец. Антон мельком взглянул на его лицо, сначала шеятекая чукой, и ответно улыбнулся. О поздним вечером, когда розоватая дымка на западе стала ослабевать, уступая место потемневшему небу, баба Настя расстелила на полу в горнице простыню. Отец развязал роевню и выпустил на неё вяло шевелившихся пчел. Антон светил фонариком. Постепенно темная масса заполнила простыню. В луче фонарика пчелы блестели, словно смазанные лампадным маслом, и походили на жуков. Поправив пенсне, отец склонился над ними. Он всегда сразу находил матку, эту непропорционально длинную пчелу, давшую жизнь многотысячным мессиям. Тогда Антон смотрел на отца и вдруг подумал, что вот это родное, сосредоточенное лицо с подвитыми песочными усами, с реденькой бородкой и пенсне на узкой переносице не сможет остаться таким навсегда. Оно постареет, думал Антон. Изменится бесповоротно. И никогда больше не будет в нём именно этих черт. Они запечатлятся только в памяти, только в её бесконечных нетленных кладовых останется эта жизнерадостная чудаковатость русского интеллигента. Внезапно подул протяженный ветер, принёсший запах прелой осени. На яблонях зашевелилась пожелтевшая листва, несколько листьев упало на стол. Антон поднял воротник плаща, открыл сукваж. В нём лежала бутылка водки и совёрная лопатка с короткой ручкой. Вынув лопату, он встал и пошёл в дальний угол сада. Здесь травы и крапива были ещё гуще и выше, а над пропадающими в них кустами смородины и крыжовника раскинула свои мощные ветви старая яблоня. Он подошёл к ней, с удивлением отмечая, что не может найти почти никаких изменений в старом дереве. И сейчас, и 20 лет назад яблоня была всё такой же, раскидистая, толстоствольная, со множеством крепких веток, разросшихся обширной кроной. Листва на ней местами пожелтела, крупные яблоки виднелись то тут, то там. Под этой яблоней на мягкой траве когда-то лежало розовое китайское одеяло. На нём лежал Антон, а рядом сидела его мать, маленькая миловидная женщина с большими зелёными глазами, чёрной кудрявой гривой волос и красивыми тонкими руками, проворно нанизывающими на нитку шляпки белых грибов. Она погибла, когда Антону исполнилось 15. Погибла нелепо. Чёрный мохнатый паучок с красными точками на спине оборвал жизнь молодой цветущей женщины, приехавшей в туркменскую пустыню с сийсмической партией. Говорили, что она даже и не заметила укуса. Под брезентовым тентом они несколько молодых сильно загоревших людей ели сочные дыни и мелкий туркменский виноград. смеялись, откидываясь назад, так что слетали с голов широкие байкаловы шляпы. Мать откинулась так после очередной шутки очкастого бритоголового геофизика, упала навич и через минуту перестала жить. А они досмеявшись, тем временем резали вторую дыню складным походным ножом, тянули оленькие, исходящий соком полумесяц. Оленька лежала неподвижно с открытыми глазами и улыбкой, замерший на ветреных лугах. Антон вошёл под крону и погладил ствол яблони. Кора была шершавой и грубой, глубокие трещины рассекали её, и в них светилась молодая кожа старого, как жизнь дерева. Как крепко оно держалось за землю, как широко и просторно росли ветви. Сколько свободы, уверенности, силы, было в их размахе, каким спокойствием вейло. Ой, блядь, не могу, как плавно плыли над ним облака. Милая, милая яблоня, думал Антон, подняв голову и пытаясь охватить взглядом всю крону разом. Помнишь ли ты меня? Помнишь прикосновение моих детских пальцев? когда я впервые вскарабкался вот на эту развилку и, видя весь наш сад со всеми грядками, клумбами, кустами, радостно прокричал об этом матери. Помнишь, как, вытягиваясь на тонких мальчишских ногах с коричневыми бляшками ссадин, я срывал с тебя наливные яблоки? Или, как читал, сидя вот здесь и облокотившись на твой стол... Но как и сказал я тени в розовую июльскую жару ты находил её здесь под твоей кроной ты одаривала меня своей тенью нежной голубоватой плавно скользящей по моим загорелым рукам он вздохнул сорвал большое красное яблоко на росее на погладил им щёку и убрал в карман потом встал спиной к яблоне так что голова коялась в развилке Старый липовый пень, поросший кустами, находился в шагах у десяти. Прижав левую пятку к яблоне, Антон двинулся к пню, шёпотом отмерявая шаги: 1 2 3 4 5. Пень приближался: 6 7 8 9. Антон с трудом перешагнул через него и двинулся дальше. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Он остановился по пояс в бурьяне и траве, воткнул лопату перед носком своего сапога. Так. Через минуту модный плащ обнимал пень бессильно раскинувшимися бежевыми рукавами, а его худощавый хозяин, оставшись в сером свитере, энергично копал, приноравливаясь к коротенькой лопатке. Земля была, как и тогда, мягкой, податливой. Антон отбрасывал комью в сторону, и они пропадали в обступающей крапиве. Солнце, полностью пробившееся сквозь передевшие облака, ровно по-осеннему осветило сад, заблестело в переполненных листвой лужах. Не успел он вырыть, и полуметровые ямы, как лопата, взвякнула обо что-то... Антон осторожно обрыл предмет и, опустившись на колени, вынул его из земли. Это был небольшой железный сундучок. Улыбаясь и качая головой, Антон погладил его ржавую крышку, встал и, прихватив лопатку, направился к столику. Поставив сундучок на стол, он сунул лезвие лопаты в щель между крышкой и основанием, нажал. Коротко и сухо треснул разломившийся замок, и крышка откинулась. Внутри проржавевшего сундучка лежало что-то завёрнутое в тонкую резину. Облизав пересохшие губы, Антон вынуло вестью эту вещь и стал развязывать. Под резиной оказался крепкий домотканый холст. Дрожащие пальцы развернули его. И перед глазами Антона засверкала перламутровая инкрустация арабская шкатулка отца. От неожиданности рот Антона открылся, кровь прихлынула к лицу. Он медленно приподнялся, держа перед собой шкатулку. Она была размером в две ладони, чёрная, с идеально ровными углами. На крышке и по бокам развёртывалась сложная арабская мозаика. Костяные семи-шестиконечные звезды вписывались в золотые кружочки, обрамленные перламутровыми треугольниками, которые переходили в затейливый орнамент. Это было как сон, яркий цветной сон давно забытого детства. И, словно боясь разрушить его, Антон все смотрел и смотрел на шкатулку, не решаясь открыть ее. Она всегда хранилась в московском кабинете отца, на самой верхней книжной полке за стеклом, на специально выделенном ей среди книг месте. Несколько раз отец показывал её из своих рук, но никогда шкатулка не открывалась перед детскими глазами Антона. Всегда, когда его настойчивые просьбы перерастали в хаотичное хватание отца за руки. Отец, коротко рассмеявшись, поднимал шкатулку над Антошиной головой и укоризненно приговаривал «Ай-яй-яй, Антон Николаевич, что за невыдержанность у вашей годы!» И добавлялся свойственно ему в такие минуты мягкостью «Я же сказал, Антоша, что интересно тебе будет посмотреть, когда подрастешь. А сейчас тебе еще рано». там ни олявянных солдатиков, ни буратино нет. И таинственная шкатулка чинно вотворялась на месте. Сухое яблоневое лист, вертясь в воздухе, упал на плечо Антона, замершего с шкатулкой в руках. Взявшуюся с правой рукой за крышку, он осторожно открыл её, а внутри шкатулки лежала связка пожелтевших бумаг. массивный золотой перстень, Георгиевский крест и серебряный бокал. Антон опустился на лавку, поставил шкатулку перед собой. Сухой лист, сорвавшийся с его плеча, упал в траву. Антон взял в руки перстень. Он был весь в том из золота с красноватым отливом. На перстне теснился вензель ФТ. — Эф-те, — прошептал Антон, надел перстень на безымянный палец правой руки, и странное волнение овладело им. — Эф-те, — он в задумчивости трогал перстень, разглядывая его. — Тонкая и изящная работа. Прошлый век. Он вынул из шкатулки рюмку. На ее сильно потемневшем боку стоял тот же вензель. Поставив рюкзак на стол, Антон взял в руки Георгиевский крест. Солнце заиграло на нём, и вместе с искрами, вспыхнувшими на гранях, вспыхнуло в голове Антона давно забытое: слышанное в детстве, дедушка был Георгиевским кавалером, воевал в армии Самсонова, был ранен в голову немецкой шрапнелью, демобилизован и умер через 4 года. Посещенен женом холодном Петрограде оставил в наследство двадцатилетнему отцу три металлические коробки с уникальными хирургическими инструментами, коллекцию тропических жуков и огромную библиотеку. Дедушка пробарматал Антон Андреев Фёдорович. Андрей Фёдоров Денищев. Но почему? Ах ты Положив корень рядом с бокалом, он взял перевязанную шёлковой лентой бумаги, развязал, развернул. Одна из бумаг оказалась пожелтевшим письмом с обтрёпанными краями. Антон стал читать, с трудом разбирая нервный почерк. Дорогой мой Александр Иванович, Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этой постыдной выставкой на показ своих язв сердечных. Боже мой, боже мой, да что общего между стихами, прозой и литературой, целым внешним миром и тем страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит? эту жизнью, которую вот уже пятый месяц я живу, и о которой я столько мало имел понятия, как о нашем загробном существовании. И она-то, вспомните же, вспомните о ней она, жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно она же так обрекла меня на эти невыносимые адские муки. Надел не в том. Вы знаете, она при всей своей поэтической натуре, или лучше сказать, благодаря ей в грош не ставила стихов даже и моих. Ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. А в вот чём она дорожила, чтобы целый мир узнал, чем была она для меня. В чём заключалась её высшая не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души. Я помню раз как-то в Бадене гуляя, она заговорила о желании своём, чтобы я серьёзно занялся вторичным изданием моих стихов. И так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для неё, если бы в главе этого издания стояло её имя. Не имя, которого она не любила, но она. И что же, поверить ли в это? Вместо благодарности, вместо любви и обожания, я не знаю почему, Войско сказал ей какое-то несогласие, не расположение. Мне как-то показалось, что с её стороны подобные требования не совсем великодушные. Что, знаю до какой степени я весь её, ты мой собственный, как она говорила, ей нечего, ей незачем было желать ещё других печатных заявлений. которыми могли бы огорчиться и оскорбиться другие личности. За этим проследовала одна из тех сцен, слишком вам известных, которые всё более и более подтачивали её жизнь и довели нас её до волка во поля, а меня до чего-то такого, чего и имени нет, ни на каком человеческом языке. О, как она была права в своих самых крайних требованиях! Как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, и что будет поздно. Я слушал и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистащимы и так пошла, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей эту глупую фразу «Ты хочешь невозможного». Теперь вы меня поймете, почему не эти бледные ничтожные вирши, А мое полное имя под ними я и посылаю к вам, друг мой Александр Иванович, для помещения хотя бы, например, в русском вестнике. Здесь ваш Фтючков, Ница, 13 декабря. Антонов вздрогнул, прочитав подпись, и, не веря своим глазам, прочитал снова, шевеля пересохшими губами. Вешмаш, Евтючев. Евтючев. Ах, ты! Антон перевёл взгляд на перстень. Рой мыслей хлынул ему в голову, и словно сговариваясь с подул ветер, зашелестел письмам, качнул ветви яблонь. Так, значит, Евтючев, думал Антон, невероятно. Фёдор Иванович Евтючев, великий поэт. Любимый поэт отца, любимый мой поэт, творчество которого сопровождало меня с детства, оно вошло в мою жизнь так же легко и естественно, как лес, река, любовь. Ну к кому это письмо? Наверно к другу, достаточно близкому. А друзей у тётучего было много: Яземской, Жуковской, Аксаков. Но интересно, о ком идёт речь в письме? Не последний ли любителю что? Боже мой, как же звали эту женщину? Прижав руку с зажатым в ней письмом к лбу, Антон закрыл глаза, вспоминая Анисова, Денис Демисова, простая русская фамилия. Боже мой, надо вспомнить. Денисьева. Как только эта фамилия слетела с губ, Антон вздрогнул, словно поражённый ударом грома. Денисьева. Но фамилия моего деда Денисьев. Андрей Фёдорович Денисьев. Фёдорович Андрей Фёдорович Антон безотчётно смотрел на пожелтевшую бумагу, испичрённую нервным неразборчивым почерком. Так значит, мой дед сын Тютчева, один из трёх детей Денисьевы? Но почему же я раньше, читая многочисленные биографии, поэта не обратил внимания на сходство фамилий? Почему никто не сказал мне об этом? Ни отец, ни мать, ни мать их, странно. Как же это странно. Он провёл рукой по лицу, словно ощупывая себя. Я потом к тётуче. Его правнук. Сума сойти. Нервно рассмеявшись, он сложил письмо, убрал его в шкатулку, закрыл её, потом взял другую бумагу, не менее пожелтевшую и ветхую, развернул. Я вздохнул. По середине листа располагались четыре строки, написанные всё тем же почерком. Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. У неё особенная стать. В Россию можно только верить. Ф. Тютчев. Что-то странное произошло в душе Антона, словно Ярко вспыхнувший свет моментально осветил судьбы его отца, деда, прадеда, заставив их слиться воедино, зазвучать в сердце Антона. Он ясно почувствовал связь поколений, связь времен, связь живых людей со всеми их привычками, страстями, особенностями, слабостями, достоинствами и недостатками. Испарено покрыло его бледное лицо Антона. Сердце отчаянно билось. Знакомые с детства строчки стояли перед глазами, звучали на фоне осеннего зари того спокойным солнцем сада. Умом Россию не понять, аршином общим ней измерить, у неё особенная стать в Россию можно только верить. как просто и ясно это было написано, как бесконечно глубока и непреложна была эта мудрость, и как трепетно и завораживающе притягательно эта тайна. Антон смотрел на яблони, на крапиву с бурьяном, на гнилой провалившийся забор и давно забытая фраза отца — Охранённая более 20 лет назад пробудилась в памяти ты, Антоша, русский человек. Когда поймёшь и почувствуешь это, тебе станет не только легко, но и чрезвычайно хорошо. Хорошо в полном смысле этого слова. Тогда в ранней юности он не придал большого значения этим словам. Но теперь он почувствовал их во всей полноте. Я русский, прошептал он и слёзы завлакли глаза, заставив расплыться и яблони, и забор, и крапиву. Я русский. Я тот самый, плоть от плоти, кровь от крови. Я родился здесь, на этой бескрайней и многострадальной земле, загадка, которая вот уже несколько веков остаётся неразгаданной для холодного иначе в на рома, но умом ты Россию не понять, только сердце и душа способны справиться с этой загадкой. И я я в счастье этой земли, этой загадки, этого народа. Это для меня, горят багрянцам замершей подмосковной рощи, хрустит под ногами крепкой январской снежок, шелестит на тёплом майском ветру нежная береста, жужжат золотые бронзовки. сгибаются под увесистыми каплями полевые ромашки, шумит вековой одиноко стоящий на краю леса дуб. Это для меня звенит колокольчик под волдайской дугой, сверкает ниистовой синевой Байкал, осыпается снег с огромных таёжных кедров, кричат взмывающие в небо журавли. Он смахнул слёзы, взял бутылку и, помогая крепёжной булавкой Георгиевскую креста Вот крейл. Вот, наполнила серебряный бокал. Антон осторожно поднёс его к губам. Чувчил пил из него, подумал Антон, и залпом осушил бокал. Водка обожгла рот. Антон вытер губы тыльной стороной ладони, вынул из кармана яблоко, откусил. Оно было сочным, крепким, холодным и отдавало шампанским. Осан с тем временем клонилась к закату, стремясь поскорее завершить всё не слишком долгий осенний день. Как быстро, подумал он, глядя на жёлтый диск, оседающий в сине-розовые облака. Почему раньше дни были такими бесконечными, долгими, полными, а сейчас летят как шарики от пинг-понга? Ещё как на подбор одинаковые, гладкие, круглые. Он поёжился, Жалею, что оставил плащ на пне, налил ещё, выпил и жадно захрустел яблоком.